ова 19. На этом наша лекция завершена. Габриэль Мустель поднял вверх ладонь. А сейчас объявление. Граф окинув взглядом нашу небольшую группу. Ваш учебный план в течение недели будет пересмотрен. Это связано с тем, что мне нашлась новая работа. Работа, отказаться от которой я не имею никакого морального права. В связи с этим моя преподавательская деятельность несколько урезается. На качестве вашего обучения это отразится минимально. Я позабочусь. Заметив поднятую руку Клер, младший сын Герцега покачал головой. Никаких комментариев. На этой неделе расписание нестабильно. Пройдёт или нет запланированная мной лекция, вы узнаете из мобильных сообщений. Но уже дней через 5-7 вам будет выслан утверждённый новый учебный план. Свободные Последнее слово трудно было интерпретировать как-то иначе, и наша группа покинула аудиторию. А так хорошо день начинался, потянулся Кристиан, когда мы вышли на улицу. А теперь вот, ломай голову, как сказанное шефом отразится на всех нас. Грав сказал, что качество нашего обучения не пострадает, окинув Черноволосова раздражённым взглядом, произнёс Ян Ларсон. Не вижу смысла в бессмысленных обсуждениях и спорах. «Увидимся после обеда», — сказав это, студент сбежал с лестницы и скрылся за поворотом тропы. «Я бы тоже не переживала по этому поводу», — высказалась Майя и исчезла в изломе. «Пошли перекусим и там все обсудим», — нетерпеливо проговорила Клэр. «Я проспала и не позавтракала, и теперь мой животик делает вот так, у-у-у, или даже быр-быр-быр». Мои часы показывали час дня, так что и правда пора было поесть, тем более сейчас у нас был большой перерыв между лекциями. Видомые Клер мы далеко не пошли. Девушка затащила нас в ближайшее кафе. Она была настолько голодна, что её даже не смутило то, что это было одно из самых дорогих заведений на острове. Пока ждали наши заказы, перетёрли косточки Габриэлю. Теории Кристианы и Клер по поводу новой работы графа оказались одна безумнее другой. У меня тоже имелось своё предположение, но я предпочёл его не высказывать. Вы мне, друзья, закончив с первым блюдом, спросил неожиданно черноволосый. После этого вопроса я что-то начала в себе сомневаться. С усмешкой ответила ему Клер. "Давай без этих прилюдий", высказался я. "Тут такое дело", Кристин потёр шею. "На следующей неделе день рождения у мэри. Хочешь посоветоваться с нами, какой подарок подарить девушке? Сложив руки за головой, поинтересовалась рыжеволосая. А? встряпенился парень. Нет, в другом дело. Не те ни кота за хвост. Что-то он совсем мямлить начал, вот я его и поторопил. Мы реди родом из Нового Лиона, это город на востоке страны. И к ней на празднование должны были приехать три подружки. Но так получилось, что они не смогут а Мэри уже все подготовила, сняла загородный домик на сутки вдали от популярных мест с поляной для пикника, которую уже оплатила. Вот я и предложил ей отметить ее день рождения в нашем кругу. «Чего?» — не поняла Клэр. «Мы-то тут при чем вообще? Мы ее почти не знаем, эту твою Мэри». «Вот-вот», — поддержал я Рожеволосую, «выкладывай, что ты нам не договариваешь». «Ну», — в сомнении протянул Кристин и залился краской. «Колись», — надавила на него Клэр. «В общем, я сказал Мэри, что вы пара, и это будет отличное двойное свида...» Да говорить он не успел, как получил от рыжей остатком торта прямо в нос. «Чего?» — взревела Клэр, багровее от ярости. Кристину бы сейчас сбежать, сохраняя свою шкуру, Но вместо этого он вытер следы от торта на лице и произнес одно слово. «Пожалуйста». Уже собрался вмешаться и не дать свершиться смертоубийству, как внезапно рыжая успокоилась и села обратно на стул. «Так, загородный домик», — заговорила рыжая неожиданно для меня спокойно, «вдали от чужих глаз, снятый на сутки, я верно поняла?» «Да», — тихо прошептал Кристиан. «Да». То есть с ночёвкой подвела итог Клэр, и только мы вчетвером. "Да", повторил черноволосый. Изао развернулась ко мне всем корпусом, рыжеволоса. "Может, поможем болезному?" Эм, в сомнении тяну я. "Домик природа двойное свидание", начала перечислять Клэр. "Ночёвка. Мне кажется, что нашему воронёнку может перепасть", усмехнулась она. "Если мы согласимся, конечно. Ну, пожалуйста." Протянул Кристиан, косвенно тем самым подтвердив догадку девушки. От вас не потребуется даже целоваться, выложил свой аргумент парень. Я сказал, что вы только начали встречаться и пока у вас всё сложно. Из чувства мужской солидарности, не успел я договорить, как черноволосый сорвался с места и сжал меня в объятиях. Спасибо! заорал на всё кафе парень. Меня обнимать не надо, заревещала Клэр. отодвигаясь от разбушевавшегося однокурсника, а затем добавила уже спокойнее: "Будешь должен". После обеда Кристин пообещал нам поговорить с Мэри и завтра или послезавтра рассказать всё подробнее. После чего мы разошлись в разные стороны, так как далее у каждого из нас были запланированы свои лекции. Ещё раз просмотрев план сегодняшних занятий, решил для себя, что схожу только на астрофизику, а всё остальное прогуляю. На этой лекции для третьего курса, помимо меня и третьекурсников, также присутствовала Майя. Видимо, у неё уже сейчас что-то поменялось в расписании, так как ранее я её на астрофизике не видел. Слушая лекцию, в который раз подумал, что могу занять место преподавателя и рассказать всё не только куда интереснее, но и более приближено к реальности. В этом мире пока не дошли до концепции тёмной материи и тёмной энергии. И ещё велись активные споры о том, что же из себя представляют чёрные дыры. Мне посещение этих занятий было необходимо, чтобы случайно не проговориться и не выдать те знания, до которых местная наука ещё не дошла. Не став задерживаться после лекции, мне спрашивать преподавателей было не о чем, покинул аудиторию, вышел из учебного корпуса и бодро сбежал по ступеням. Сегодня в моих планах было пройти мимо всех доступных дверей на острове и прислушиваться к реакции доставленного големом артефакта. Мысль проверить именно остров в первую очередь у меня возникла, когда подумал, что по уверению творящих, именно я могу найти загадочную дверь. А раз так, то надо проверять всё близкое ко мне в первую очередь. Минуту рассчитывал, какой маршрут будет оптимальным, чтобы не проходить одно и то же место несколько раз. Но не успел додумать, как ко мне подошла Майя. Просто подошла в реальности, а не материализовалась перед моим носом из излома. "Миледи", легко поклонился я. Мы с ней здоровались утром, но таков местный этикет. "Смотрю, тебе была не очень интересная лекция", поинтересовалась дева рыцарь. "Я слушал очень внимательно, возражаю, не сказав ни слова неправды. Не заметила", пожав плечами, ответила Майя. Меня очень смущал тот факт, что всё это время девушка смотрела не мне в глаза, а внимательно разглядывала мою футболку. Что не так с моей одеждой? Вполне в стиле ЗАО Гигантский робот на фоне взрывов. Тем более, только за прошедшие 2 недели именно эту футболку я надевал уже раза 4. И что-то раньше она не привлекала такого внимания. Мне на рассмотрение сегодня утром прислали одно произведение. Мая сложила руки на груди. Нам рыцаря мы слома. Последнее время приходится цензурировать новинки в жанрах фантастики и ужасов. Это связано с прорывами, и подробности тебе знать не надо. Так вот, она тяжело вздохнула. Проверка заняла время, из-за чего я и пропустила сегодня первую лекцию. Внезапная догадка подобно разряду тока. Я знала о цензуре и подготовился, но такое совпадение Огромные, ужасные, но в чём-то прекрасные в своём совершенстве роботы. Война, несправедливость, юношеские мечты и за всем этим приличный даже классический сюжет. Улыбка девы рыцаря не предвещает мне ничего хорошего. Нет, я знала, что ты рисуешь. Её палец упёрся мне в грудь. Но что ты настолько хорош было для меня открытием. Честно, я не любитель комиксов, но пока читала легенду о нефритовом соколе первый раз, «Даже забыла о том, что являюсь цензором». Легенда о нефритовом «Соколе» — реальное произведение, так называется первый том серии «Путь кланов» по вселенной «Баттл Теч», который и послужил вдохновением для комикса Изао. Изао осознанно сохранил название «Вдохновителя» как знак уважения. Это очень приятно слышать, вот прямо очень, но задать вопрос было немного страшно, и тем не менее я спросил. «Цензура. Сокол ее прошел?» мехи в твоём комиксе, расстегивая слова начала Мая. Сверхтехнологичны. Их боевая мощь феноменальна. Не сомневаюсь, три десятка зเวний описанных тобой машин сотрут в пыль любую армию земли. Комок подкатил к горлу. Но при всём этом ужасе и глобальном превосходстве, такие гигантские роботы имеют некоторые критические уязвимости. В силу своих размеров и гигантизма, Они мало пригодны для отражения и поражения небольших сверхмобильных целей, способных наносить непоправимый урон в ближнем бою. Коями и являются рейги, подумал я, но разумеется, не произнёс этого вслух. Эти уязвимости были мной заложены осознанно и несколько раз чётко описывались в боевых сценах. Я приверженец теории о том, что прорывы, проявления массового бессознательного, заложенного в общество культуры и массмедиа. Подобная теория реально существует и активно обсуждается, так что ничем не рискую и в то же время не лгу. "Ясно", усмехнулась Майя. А я-то голову ломала, а оказывается, всё просто, она задумалась. "Я тут тебя спрашивала, как так получается, что вокруг тебя нет равнодушных к тебе относящихся людей?" "Помню", очень осторожно отвечаю я, боясь наступить на невидимую мину. Это потому, что нельзя быть настолько умным, она демонстративно фыркнула. Не в твоем возрасте. Это раздражает, реально раздражает. Цензура. Напомнил я, сам поразившись тому, что у меня хватило наглости ее перебить, находясь в облике из-зао. Сокол одобренно выйдет в печать уже послезавтра. Сжалилась надо мной девушка, не став дальше мучить неведением. От этой новости у меня немного помутилось перед глазами, и я полез обниматься. Полез обниматься не потому, что поддался чувствам, а вполне осознанно. Упустить такой шанс, маскируясь под проявление нахлынувших эмоций, я просто не мог. Что же, я не прогадал. Если смотреть на Майю было эстетически приятно, то обнимать вообще за гранью. За такое и по лицу получить не обидно. Девушка от моей наглости впала в ступор примерно секунд на 10. Нет, я не позволил себе ничего лишнего, не стал лапать, просто обнял и легонько прижал к себе. 10 одних из самых приятных секунд в моей новой жизни, после которых по ушам рязануло: "Рейк!" И я провалился вперёд, обнимая пустоту, едва не растянувшись на земле, и тут же снова: "Рейк!" Мая проявилась в двух шагах впереди. Стоп, стоп, стоп, вытянула она вперёд правую руку. Я понимаю, эмоции и всё такое, но, дева рыцарь покраснела словно помидор. Изао, держи себя в руках. Я поднимаю на неё взгляд, был не почтителен, но не сожалею. Не продолжай, предостерегающе махнула ладонью девушка. Сделав шаг вперёд, она достала из своей учебной папки стандартный лист. Примерно месяц назад я запретила тебе носить футболки со своим изображением. Ее голос холоден, словно порыв арктического ветра. Миледи, киваю я, такое не забывают. Вот это... Сложенный вдвое листок бумаги прижимается к моей груди ее ладонью. Разрешаю. Рейк! Ловлю падающий на землю листок. На нем фрагмент из моего комикса. Белоснежный мех изображен в стремительной атаке. Видна кабина, за штурвалом могучей и смертоносной машины принцесса клана. Принцесса, как две капли воды похожая на мою Грим. Рейк. Только я, обычная девчонка из соседнего двора, а никак не как ни принцесса. Рейк. Мне потребовалось почти полминуты, чтобы прийти в себя и выдохнуть. Наверное, я сейчас переживал чувства схожие с теми, которые испытывает сапёр только что разминировавшее сложное взрывное устройство, с трудом добрёл до ближайшей скамейки и упал на неё. Проекции моей рядом не было, и я мог позволить себе не следить за проявлением эмоций на лице. Оу, что это было? Как моя наглость с обнимашками вообще прокатила? Не знаю, но это реально было очень приятно. И ведь что удивительно, даже по морде не получил. Да и это разрешение носить футболку по сути со своим изображением Что за ним стоит? Несколько минут ломал голову над этим вопросом, пока не пришёл к очевидному ответу. Ей просто понравился мой комикс, очень понравился. Простые вроде радости. Издание разрешения на рисунок объятия, но из-за них всё напряжение от близкого конца света куда-то отступило, позволив мне дышать полной грудью. В моей душе пробудилась робкая надежда, а вдруг с Майей всё же может что-то получиться? Но я быстро прогнал эти мысли. Во-первых, не надо тешить себя ложными надеждами. Потом, когда эти надежды разбиваются, становится очень больно. Во-вторых, какие сейчас отношения, когда конец света уже стучится в двери? Двери, чёрт. Вскочив с лавочки, вложил листок в свою папку и пошёл по, как мне показалось, оптимальному маршруту. Подходя к каждому зданию, обходил его по кругу. И если не было охраны, то заходил внутрь и исследовал всё там. Исследовал в смысле прислушивался к артефакту в часах. Это было нелегко, потому как мысли и фокус внимания так и норовили соскользнуть на другую тему, а именно на те ощущения, которые я испытал, обнимая Майю. Надо было бы скользнуть в излом и успокоить разбушевавшиеся эмоции, но я просто не хотел так быстро потерять остроту этих чувств. Эгоизм, да. но мне за него не было стыдно. За почти целый день и полный вечер так и не нашел и намека на загадочную дверь. Пару раз мне показалось, что что-то ощущаю, но, прислушавшись к себе, ничего не подтвердил. За все это время артефакт так ни разу и не проснулся, продолжая лежать в потайном отделении, словно обычная почтовая марка. После ужина осмотрел еще несколько зданий и в свою комнату вернулся уже в двенадцатом часу. за что заслужил укоризненное покачивание головой мистера Ретлифа. Переодевшись, разложил на столе карту университетского острова и оценил проделанный сегодня маршрут. Мда, такими темпами я за оставшийся месяц даже одного процента Вилфлиеса не проверю, если за сегодня успел только треть острова обойти. Впрочем, с самого начала вся эта идея с обходом зданий была притянута за уши, И я стал это делать просто для того, чтобы не сидеть сложа руки. Возможно, исследовать остров на наличие двери именно здесь, всё же надо. А вот на столицу время тратить точно не стоит. Если дверь там, то найду я её только случайно и никак иначе. В половине 12 вспомнил, что ровно в полночь у меня назначена встреча с Криксом. Перейдя в узлом прямо в комнате, я прошёл через потолок и вышел на крышу, после чего веляя словно дикий заяц, Рванул к побережью. На миг даже подумал о том, чтобы не переодеваться в Метатрон, а пойти навстречу в гражданском. Но очередной приступ паранойи всё же заставил меня заглянуть в тайную пещеру и надеть перв ангела. После чего, перейдя в скольжение, я устремился к грузовому порту Вильфьеса. Несмотря на всю доступную мне скорость, едва не опоздал, прибыв на назначенное место всего за минуту до оговорённого срока. Крикс уже был здесь, сидел в узломе, свесив ноги со стрелы железнодорожного крана. О, привет, помахал мне рукой Корсиканец и спрыгнул на землю. И тебе не хворать. Приветствую его в ответ и сразу перехожу к делу. Где будет встреча с Мерзском? Прямо здесь и будет, усмехнулся новый глава Ризва. Его устроило это место. Будет здесь через 20 минут. Удобно, не хотелось куда-то бежать. Поэтому меня немного порадовали слова Крикса. "Обсудим стратегию переговоров", предложил Карсиканец. Мне, в отличие от него, было понятно, что все эти переговоры просто ширма. Игра мерзка для того, чтобы его согласие выглядело плодом тяжёлых моральных усилий в глазах остальных масок. Но то было понятно мне, и вряд ли о том, что мерзкий агент наследника знает Крикс. Поэтому я согласился и даже поддакивал на предложению Карсиканца. «Значит, договорились?» — завершив разработку своего плана, закончил Крикс. «Будь по-твоему», — ответил я с трудом, не улыбнувшись при этом. Глава масок Навильтера появился буквально через минуту, после того, как мы с корсиканцем закончили разговор. «Маэстро, Крикс», — поприветствовал он нас. «Хай», — махнул мечом ему корсиканец. «Я же, как и договорились с Криксом, сделал шаг вперед и протянул руку. Приветствую». Рукопожатие у Мерзка оказалось довольно крепким и уверенным, хотя, возможно, и злом не передает полной картины. «Маэстро!» — как-то неожиданно злобно прошептал Мерзк, сжимая мою руку сильнее. «Подстилка ты оборотней!» «Оу, он не слишком переигрывает?» Не успел я додумать эту мысль, как мир взорвался множеством красных линий. Дергаюсь в сторону на инстинктах и не успеваю. Резкая боль в спине, и я вижу, как острийо гроссмейстера выходит у меня из груди, выходит и рассекает мою проекцию. Прана падает ровно наполовину. Крикс, какого дьявола? Рвусь влево, но трачу драгоценное мгновение, чтобы освободить ладони из захвата предательского рукопожатия. Полуторный меч мерзко наносит удар. Всё, что я успевал это продолжить движение влево. Блеснув золотым Чужой клинок костриём вошёл мне под ключицу.